Глава 21 первая. Желание. Чея вернулась в шахту. Снова в ловушке. Но на этот раз не только с Пипом. С ней был её отец, живой и невредимый. Теперь она точно знала, кто она. Она фея. И следующая — королева-фей. «У меня есть волшебная сила?» «Да, милая, есть», — ответил отец. «Но мои ноги, они моё слабое место?» «Да, думаю, это моя вина. Это человеческая часть тебя от меня. Но я всегда считал твои пяточки ужасно симпатичными. Как интересно! Красивые пяточки, которые могут убить меня. Зато мне удалось унести это. Похоже, никто их не заметил. Они остались перед портретом, в котором я был заточен. Че бросила кирку и протянула руки вперёд, недоумевая, что это могло бы быть. Скрип резины сразу подсказал ей ответ. «Сапожки, которые дала мне мисс Роберта! Интересно, она знала, что они мне нужны?» «Да. Думаю, она даже заколдовала их ради тебя. Никто их не заметил, не унёс, не забрал у меня». Че натянула сапоги и почувствовала себя более уверенно и надёжно как будто в них была тайная сверхсила. Девочка потянулась за луком и стрелами и обнаружила, что они пропали. Проверила карман. Пера тоже не было. «Ага, мой мыслеплёт тоже забрали», — с грустью сказал Пип. Чья вздрогнула при мысли, что Пресцила сделала с её друзьями после их разговора. Девочка сомневалась, чтобы та сдержала своё слово и освободила их. Пожалуйста, скажи, что мы можем сбежать. Мне нужно спасти Хайди, взмолился Пип. Придумать, как сбежать? Отсюда нет возможности выбраться. Хейченс нас поймает, и на всех выходах должна стоять стража. Есть другой способ, прозвучал голос снизу. Чя ахнула, уверенная, что это говорит Клориэль. Девочка не сомневалась в этом. Она опустила голову. Голос бабочки звучал где-то совсем рядом. Твой друг чья? спросил отец. По голосу точно Клериэль, сказал Пип. Она, наверное, забралась к тебе в карман. Стой спокойно, сейчас проверим, решительно скомандовал он. Чья замерла, пока папа обследовал её карманы. Ага, вот она. О, королева пыльцы! «Что случилось с твоими красочными крыльями?» — воскликнул отец. «Ты ранена?» — спросил Пип. «Да, я очень слаба», — проговорила Клариэль. «Я упала с макушки Артемия к Че в карман как раз в тот момент, когда её тащили без сознания. Не думаю, что протяну долго. Мы, бабочки, не живём вечно, как феи. Боюсь, мои дни сочтены». Чеа обмерла. «Клариэль умирает? Папа, мы должны что-то сделать. Надо помочь ей!» «Нет, Чеа», — произнесла Клариэль, задыхаясь от боли. «Моё время подходит к концу. Но есть последнее, что я могу сделать, чтобы тебе помочь. Помочь вам всем». «Она! Наш последний шанс!» — сказал пип Че окивнула вопреки здравому смыслу, соглашаясь с Пипом. Девочка не хотела, чтобы Клариэль израсходовала свои последние силы, помогая им. Ей самой нужна была помощь. Ей самой нужна помощь! Вот оно! Что пытался донести до неё Артемий всё время! Что пытался объяснить ей отец! Нет, Клариэль! Тебе не позволяется нам помогать. Нисколько. Прежде всего... «Ты должна помочь себе!» «Че?» — вопросительно произнёс Пип. «Давайте послушаем, что она говорит», — сказал папа. «Все мы должны думать о том, чего мы сами хотим. Мы должны суметь помочь самим себе. Теперь я понимаю. Именно это Артемий пытался донести до меня всё время!» Че подняла алмаз, который только что добыл отец. «Помогите мне найти ещё алмазов!» «Двух, думаю, будет достаточно». Она схватила кирку и ударила в стену. Искать алмазы было непросто, но, казалось, у че был дар их находить. Отец помогал ей одной рукой, а в другой бережно держал Клариэль. Пип ударил клювом, тоже очень желая помочь. «Вот! Один!» торжествующе произнёс он. «Молодец, Пип! Ещё один?» ответила Чия. «Вот ещё!» сказал отец. Не имея возможности видеть, девочка раздавала указания, которые она знала, должны помочь. Она не понимала, откуда у неё это знание. Просто действовала. Возможно, ею двигала какая-то скрытая память. «Положите алмазы на землю так, чтобы они соприкасались, образуя круг, и посадите Клэриэль в центр». Отец сделал, как она сказала. «Клэриэль?» «Я хочу, чтобы ты использовала последние силы, что у тебя есть, на создание волшебной пыльцы!» «Я не могу. Присцилла забрала всё моё волшебство!» Начала была спорить Клариэль. «Нет, не забрала, я уверена. Твоё волшебство особого рода. Его невозможно просто так забрать. Оно только твоё. Ты должна сделать это для себя. Я хочу, чтобы ты сделала эту волшебную пыльцу для себя!» «Не для кого-то ещё. Я хочу, чтобы ты сделала её, потому что тебе нравится создавать волшебную пыльцу. Не для того, чтобы помочь мне или ещё кому-то. Сделай её, потому что любишь её делать!» «Я не уверена, что знаю, как это...» — голос Клорель звучал раздражённо. «Пожалуйста, попробуй. Попробуешь?» «Да, Ваше Высочество», — ответила бабочка. Чя задержала дыхание. «На этот раз не от того, что была встревожена, не от того, что волновалась и не от того, что была напугана. В этот раз девочка задержала дыхание, потому что надеялась. Она сложила руки и мысленно молилась, чтобы всё получилось. Это тебе, Артемий». Чя вслушивалась, не появятся ли новые звуки. Сначала, казалось, ничего не происходит, Потом раздался тихий, но обнадеживающий звон. Точно зазвонил крошечный колокольчик. Постепенно звон нарастал. «Расскажите мне, что происходит?» «Клариэль делает золотой свет», — ответил Пип. «Продолжай. У тебя получается», — подбодрила её Чия. «Теперь золотые искры перескакивают с алмаза на алмаз», — сказал отец. «Они пронизывают камни и превращают их в золотую пыльцу». Ну и ну. Это удивительно. Что? Что там? Уче сжались плечи. Она надеялась, что происходит нечто хорошее. Крылья клырель покрываются разноцветными пятнами. Они сияют розовым, красным, а, синим, зелёным. Настоящий калейдоскоп. Фантастика! Пип произнёс это так, точно глазам своим не верил. «Опишите мне это, пожалуйста!» Че была права. Всё получилось. Свет открыли в Клориэль, только что окрасил одну горку пыльцы в зелёный, другую — фиолетовый. «Так красиво!» — рассказывал Пип. Че почувствовала лёгкий ветерок у себя на лице. Она ощущала, как волшебства становится всё больше, и Пип разразился бурным кряканьем. «Ты была...» «Права, — сказала Клариэль, — это твоя заслуга. Я снова стала собой. Как же я благодарна тебе!» Че улыбнулась от уха до уха. «Ты снова цветная?» «Да, и не только. Я вернулась к своему настоящему размеру. Помнишь простыню, за которой я пряталась в доме?» «Да, это было очень странно. Я это делала из-за того, что уменьшилась до размера обычной бабочки». «Мне было стыдно, неловко, но ты помогла мне снова стать собой». «Это твоя заслуга, <смех> не моя». Чия расслабилась впервые за долгое время. «Ты права, <смех> это моя заслуга», — Клариэль засмеялась. «Какого ты теперь размера?» — спросила Чия. Голос Клариэль теперь звучал сверху. «Она большая! Огромная!» «Даже не знаю, как относиться к такой гигантской бабочке», — ответил Пип. Клориэль засмеялась. «Теперь твоя очередь. Раскрой ладонь. Волшебная пыльца может тебе пригодиться». Че протянула ладонь. Её ноги в резиновых сапогах дрожали от напряжения. Она почувствовала на ладони мягкую, нежную волшебную пыльцу. «Папа?» «Да?» «Как ты думаешь, Виола может когда-нибудь стать хорошей? Действительно, сама захотеть измениться?» «Думаю, может». «О боже! Ты же не будешь использовать эту пыльцу, чтобы снова спасти Виолу!» Возмутился Пип. Че улыбнулась и покачала головой. В этот раз она позаботится прежде о себе. Девочка понимала, что её много раз обманывали. Но в глубине души не перестала верить в свою сестру-близнеца. Теперь к ней вернулись все воспоминания. Она вспомнила, как Виола собиралась посыпать её волшебной пыльцой, чтобы заставить всё забыть. Забыть, что сестра украла у неё зрение. Забыть, что отец всё ещё жив. Забыть, что сама Виола злая и коварная, что она разрушила их семью. Перед тем, как Виола бросила в Чея горсть волшебной пыльцы, та призывала её одуматься, и Виола тогда засомневалась. Она остановилась и будто бы растерялась. Заглянув сестре в глаза, Чея поняла, что на самом деле та не хочет совершать задуманное злодеяние. Это обрадовало Чея, но главное, вселило в неё веру, что однажды сестра действительно сможет спастись. Чия поняла теперь, что спасать Виолу больше не её дело. Нет, я просто мысленно пожелала ей добра. Только это я и могу. Чия закрыла глаза и посыпала вокруг себя волшебную пыльцу. Чего ей пожелать? Свободы? Счастья? Оказаться далеко-далеко от рудника? Спасти маму? Друзей? Это желание должно касаться только её. Желаю вернуть себе крылья. Желаю снова стать собой».